Глава шестнадцатая Дар так подошел к свободному кристаллу, которых уже было больше половины. Приложив руки, Трейси вспорхнула и ринулась туда же. Кристалл засветился зеленым, что означало меньше половины. А для огненных этого недостаточно. Но змеюка почему-то довольно улыбалась, тут же подбежав к мужчине на краю поля. Это ее отец поняла по схожим чертам лица и чему радуется. «Лейс, зови Айри!» Шепнула, и подруга помчалась к лавочке у входа на поле. Прошло 8 часов, и осталось всего пара сотен девушек и всего 12 защитников. Все это время я наблюдала, как представители родов то и дело подходили к отцу, ортосу и королю, активно жестикулируя и показывая в мою сторону. Муж злился. Видела, а это значит, все эти разговоры касались меня. Еще немного, и наступит момент истины. «Прощай, Дан Кронер!» и платье с длинными рукавами. Айри вышла на поле, а Лейс вернулась ко мне. Видимо, подруга ей сообщила о выборе Георга. И теперь на нашей подруге лица не было. Но лучше знать заранее, чем увидеть все самой. Поток леди практически иссяк, и оставались последние двадцать девушек и десять защитников. Айри медленно переходила от кристалла к кристаллу. В этот момент я засмотрелась на короля, отца и мужа, стоящих в самом конце и о чем-то оживленно беседующих. Март опирался на свободную подставку с кристаллом, а Ортас и Наратор стояли лицом ко мне. Так что мне хорошо был виден, довольный монарх. Ну вот и хорошо, а то застращал всех своей инициацией. «Лив, смотри, Лив, не может быть!» проследила за рукой Лейс, показывающий в сторону троих мужчин, которых я только что пристально рассматривала. Я не сразу поняла, что произошло. Все на поле замерли, ни звука. Айри, бездумно и равнодушно подходившая ко всем кристаллам, даже не поняла, что последний был свободен. Подойдя, просто положила руку, и он окрасился голубым цветом. Самое интересное, что на этом же кристалле лежала рука Марда-дар-Эрда. Очуметь не может быть. Мы с Лейс переглянулись. То же самое сделали и мужчины. Таким удивленным ни отца, ни ректора, а тем более короля я еще не видела. И что теперь? Айри стояла, не двигаясь, к нам спиной. И мы с лэйс не видели, что там происходит. — Айри, совпало с твоим отцом, понимаешь? Лив, что это значит? — Это значит, что, возможно, моя подруга станет моей мачехой, — сказала и не поверила в свои же слова. Я сочувствовала Айри не потому, что она подошла Марду, а потому, что ей еще нравился Георг, и сейчас возможность замужества ее вряд ли радовала. Отец взял Айри под руку, и они отошли в сторону. К ним тут же присоединился Наратор. «Так, я все равно все узнаю первая. Ну и Лейс тоже. Последние девушки прошли, а 10 защитников так и остались без пары. Значит, не повезло. Или повезло. Как посмотреть?» И вот, когда все решили, что церемония окончена, мы заметили отца Трейси, бодро идущего в сторону Его Величества. Представитель рода Дагфиллс союза между трейси дакфилдс и ортосом Дарлартаком, так как их резервы совпали меньше чем наполовину я поперхнулась воздухом услышав объявление что он там требует ортос опасался требований от родов насчет меня получилось что опасаться нужно было мне но ректор уже женат союз ни с кем другим не возможен видимо это и есть момент истины «Господин Дагфиллс, прошу прощения, но я не могу вступить в союз с вашей дочерью». Ректор чуть заметно улыбался. «Это почему? Ваши резервы совпали, не полностью, но частично. А насколько мы знаем, с вами десятки лет никто не совпадал даже настолько». «Вот же наглый тип! Теперь понятно, в кого треси в папочку!» «Я уже женат» и союз, с которым я связан, неразрывен. Половина поля ахнула, вторая завороженно смотрела на все происходящее. — Не верю. Доказательства. Предъявите брачную татуировку. Муж спокойно расстегнул манжет рубашки и закатил рукав практически до самого плеча, представив на всеобщее обозрение золотую татуировку. Трейси больше не улыбалась, да и ее отец тоже. «Позвольте узнать имя вашей жены!» Дагфилс, видимо, решил выяснить все до конца. Оливия Дан Кронер. Простите, Дарлар Так. Нашел меня взглядом и махнул рукой, показывая, что мне нужно спуститься. Вот и все. Секрета больше нет. Я шла, а меня провожали взглядом больше тысячи человек. Молча подойдя, закатила рукав, подтверждая слова мужа. «Это фиаско, Трейси!» Девушка развернулась, направившись к выходу, следом семенил ее отец. «Все нормально?» орто сдержал меня за руку. «Теперь да, больше не нужно скрывать. И я этому рада. Что с Айри и отцом?» «Хм... Потом. Дома». Чуть слышно произнес ректор и потянул меня к Наратору. «Ваше Величество!» Я наклонила голову, король все же нужно выказать уважение. «Оливия!» «Дарлар так!» «Вот и все!» «Все знают, большая часть из свободных огненных пристроена!» «Ритуал инициации прошел так, как я и планировал!» «Возможно, Март тоже женится!» Он, довольно улыбаясь, смотрел в сторону отца. «Хотя она из высшего рода имеет право не согласиться!» Мы втроем молча смотрели на беседующих Дар-Эрда и Айри, и я почти не понимала по лицу подруги, какие она сейчас испытывает эмоции. Казалось, она абсолютно равнодушна, и ей все равно, что будет дальше. В следующий миг отец открыл портал, и пара скрылась в нем, оставляя нас в недоумении. Поле практически опустело, лишь некоторые защитники еще беседовали с представителями своих домов и девушками, на которых пал выбор. Наратор, попрощавшись, тоже удалился. «Пойдем домой. Только лэйс отведем в общежитие». Ортос молча кивнул, и минут через пятнадцать мы уже стояли посреди нашей столовой. «Что теперь будет, цари?» Сам сказал, что все вопросы дома, а узнать мне не терпелось. Предполагаю, Март отправится к ее отцу, чтобы договориться о союзе. Или отговорить. Он жениться не собирался, по крайней мере, до сегодняшнего дня. И поверь, король на этом союзе настаивать точно не будет. Муж сгреб меня в охапку, рухнув на уютный диван. Но совпадение полное. И их союз может подарить тебе братика или сестричку. Я пыталась представить появление на свет малыша у Айри и отца, и как-то не представлялось Теперь решать только им. Она еще переживает о Георгии, о рухнувших надеждах на их союз. Я уверена, сейчас она растеряна, и если ей не дадут времени подумать, Айри может наделать глупости. Хотелось бы с ней поговорить, успокоить, обнять, дать ей выговориться. Но отец слишком быстро ее увел. Подожди немного, мы все узнаем. Что теперь будет с нами? Я обняла его крепче, уткнувшись носом в шею. Теперь все знают, что я Дарл Артак, жена ректора, жена Огненного. Ко мне и так было слишком много внимания, а теперь... «Станет в разы больше. Это раз. Если ты спалишь зал для занятий на факультете тёмной светлой магии, тебе за это ничего не будет. Это два. Тебе будет завидовать добрая половина девушек Академии, а мне часть огненных. Это три. Продолжать?» На лице ректора светилась хитрющая улыбка, а в глазах прыгали задорные искорки. «И трёх пунктов вполне достаточно» потянулась за поцелуем к родным губам, которые, казалось, только и ждали этого. Меня тут же прижали сильнее к мужской груди, давая понять, что сейчас мы переместимся в спальню. <кхм> Прошу прощения за вторжение. Повернувшись, увидела отца, который неловко переминался с ноги на ногу, не зная, как отвлечь нас от столь приятного занятия. Оливия, Айри просила, чтобы ты пришла в вашу комнату поговорить. Посмотрела на ортоса кивнул, не раздумывая. Я отправилась к девочкам, оставив мужчин вдвоем. «Ну что, Айри?» Не успела выйти из портала, сразу накинулась на подругу с вопросом. «Ты согласилась?» «Нет». «Отказалась?» «Нет». Н «Не поняла». Смотрела на Лейс, которая лишь молча развела руками, видимо, получив такие же ответы от подруги. «Тогда что?» Дорерт отвел меня сразу к отцу. Долго разговаривали, что интересно в моем присутствии, хотя такие вопросы при девушках не решаются. Твой отец предложил мне подумать. Он знает о моих предпочтениях. Я сейчас о георги Понял, что я сейчас не могу принять взвешенное решение, могу наделать глупостей. Сколько времени тебе дали? Месяц. Дорерт настоял. Объяснил, что жениться не собирался больше, «Двух браков было вполне достаточно для него, но мы совпали полностью, а так было только с твоей матерью. Лив, ты не против?» «Нет». «Я не совсем понимала Айри». «Совсем не могу, не имею права указывать отцу и тебе, что делать и с кем быть. Это решаете только вы двое. Я решала сама, когда выбирала ортоса исходя из своих собственных чувств и ощущений. Он хоть немного тебе нравится?» «Да». Но в моей душе еще присутствует образ Георга, а так нельзя, это нечестно по отношению к Дар-Эрду и к себе. Благодарна ему, что он понял, увидел, не стал настаивать. Возможно, за этот месяц я смогу увидеть в нем мужчину, с которым хочу связать свою жизнь». Айри опустила глаза и подобрала под себя ноги, превратившись в крохотный комочек на кровати. Мы с Лейс уселись рядом с ней, обнявшись. Как всегда, делали, желая поддержать друг друга в сложных ситуациях. Сидели молча, каждый думал о своем. Я замужем. Лейс вот-вот станет женой Крата. Осталась лишь Айри, отчаянно желающая найти свое счастье в этом мире. Если этим счастьем станет мой отец, я буду счастлива. Ушла поздно, оставив девчонок в общежитии. Ортос сидел в кабинете, смотрел в одну точку, размышляя. «Отец давно ушел?» Спросила тихо, чтобы слишком резко не вырывать его из раздумий. — Нет, буквально минут за десять до твоего прихода. Притянул меня за руку, усаживая к себе на колени. Долго разговаривали с ним. Давно его таким не видел, озадаченным и растерянным. Он всерьез задумался жениться, несмотря на то, что так долго отнекивался от третьего брака. Но теперь все по-другому. Айни с Айри совпали идеально, а это значит, что у него могут быть еще наследники. Но решать ей, а он будет ждать, — обещал не торопить девушку. Кстати, муж усмехнулся. Признался, что она ему понравилась сразу, как увидел ее в храме на нашей церемонии. — Серьезно? Даже не верилась, а папа оказывается ценитель женской красоты. представь себе «Айри, твоя мачеха, будешь называть мамой?» Он откровенно хохотал, да и я тоже, представляю как обращаюсь к подруге матушка. «Да, веселая у нас будет семейка. Устала?» «Пойдем спать». Поднялся, как всегда, не выпуская меня из рук. «Кажется, я лишь только уснула, а внутри сразу же раздалось противное дребезжание» вырвавшая меня из сладкого крепкого сна. Но почему сейчас? Так хочется спать! Почувствовала, как теплые родные руки сгребли в охапку, притягивая. — Оливия, вставай, прорыв! Нам нужно идти! — раздался шепот надохом. — Сейчас ночь? — Раннее утро. — Встаю, дай пять минут на сборы.